Эпизод 34. Разговоры, без которых не обойтись. В зависимости от способа, каким одна страна захватывает территорию другой, развиваются и дальнейшие события. Если, скажем, имела место быть война со всеми сопутствующими обстоятельствами, такими как сражения, а то и не одно, победа в генеральной битве, грабежи и последующее продвижение победителя по землям проигравшего, то это один вариант. При нем, как правило, местное население яростно ненавидит захватчиков, всячески им вредит и при любой возможности плюет в чай. А порой даже партизанские движения организуют. Совсем иной расклад, когда захват происходит быстро и бескровно. Никто толком и понять ничего не успел, а правителю страны уже другой. Армия подчиняется ему. В самых верхах происходят чистки рядов. А кумушки вовсю, но без какой-то явной неприязни, обсуждают внешний вид нового владыки и его пристрастия. Фермеры вообще узнают об новостях, лишь приехав в город продавать зелень, а о прочие жители захваченных территорий, живущие в медвежьих углах, когда приходит пора платить налоги. И то, кстати, не факт. С графством Итиос все прошло по второму сценарию. Сладкий Кани подписал отречение перед своими генералами, передавая всю власть над провинцией Владу Келлеру. Военные, за редким исключением, решение это приняли спокойно и принесли клятву верности новому сюзерену. Гарнизон столицы даже бузить не пытался. Какой смысл, если глава стражи убит, а войска итанийцев вольготно расположились в замке, да еще и численностью защитников превосходят раза в три. Ну а горожане получили богатую пищу для сплетен и продолжили заниматься своими делами. Сапоги ведь сами себя не починят, верно? И подковы волшебным образом не прилепятся на лошадиные копыта. Еда не приготовится, белье не постирается, забор не починится и крыша не подлатается. Словом, забот у простого человека слишком много, чтобы тратить время еще и на такие глупости, как смена правящего лица. Налоги выросли, цены поднялись. Ну так о чем тогда говорить, уважаемый сосед? «Хороший городок», — произнес призванный герой. Он стоял на балконе, с которого открывался потрясающий вид на морское побережье. Прежние владельцы дворца не были дураками и выстроили свой дом в очень живописном месте, по левую руку утопающая в зелени разноцветие крыш, по правую поросшие деревьями горные склоны, а в центре безбрежное синь море, переходящее в аквамарин небесного свода. Правда, если бы кто-то смог проникнуть в голову Влада Келлера и прочесть его мысли, он был бы изрядно разочарован. «Ведь думал король Итании, или уже правильнее было назвать его протектором, не о красоте, вечности или, наоборот, о мимолетности всего сущего. На самом деле, в настоящий момент его разум обрабатывал очередную финансовую задачу. Туристический бизнес способен при правильной организации внятно выстроенном сопутствующем бизнесе давать налоговых поступлений не меньше 30-40% бюджета», — размышлял он, — «если дать...» И ИТИОСУ, статус курортного города, развить местную инфраструктуру и переориентировать местный, малый и средний бизнес на сферу услуг, то получится очень даже неплохая точка роста. Единственным препятствием может стать лишь косность местного населения, которая пока не очень понимает, что отдых на теплом море – это прекрасно, хотя и дорого. Когда я была совсем маленькой, а папа еще дружил с дядей Канитаром, «Графа Мэтиуса, я хотела сказать, мы пару раз приезжали сюда отдыхать», проговорила Ранетта, стоявшая рядом с супругом и тоже наслаждающаяся морскими пейзажами. «Я купалась в море, а один раз меня даже катали на корабле. Не помню, что это было за судно, но в памяти оно осталось огромным, с красными парусами. Как жаль, что в те времена уже не вернутся». «Почему же?» – рассеянно отозвался призванный герой. «Мы вполне можем провести здесь несколько дней». «И насладиться отдыхом на море?» «Ну?» — даже немного растерялась юная королева. «Мы ведь ведем войну. Уместно ли? Да еще и в провинции, которая лишь несколько дней назад перешла под руку у протектории». «Я могу обеспечить вашу безопасность, мой король», — тут же дала знать о себе и главная шпионка Итании. «Здесь достаточно моих людей, плюс гарнизон полностью заменен нашими людьми». «Тебе бы, кстати, тоже не мешало отдохнуть, Минора?» — все еще погруженный в свои мысли молвил монарх. О безопасности не волнуйся, есть одна мысль, как ее обеспечить, не прячась за охраной. И как же, практически в унисон воскликнули обе девушки. Влад Келлер сделал неопределенный взмах рукой, как бы говоря, что объяснит все позже, и покинул балкон, направившись в здешнюю библиотеку. Нужно было где-то поработать, а это место должно быть ничем не хуже привычного ему рабочего кабинета». Он прибыл в столицу Итиуса через два дня после того, как граф Мокин перестал быть здешним правителем и отправился в ссылку. Тесари подобрал для этого какой-то горный монастырь, откуда без проводников не выбраться. И теперь призванному герою хотелось оценить новый актив, а сделать это можно было только лично. Поэтому он решил не возвращаться в ВАДУ, а сразу с места подписания капитуляции прыгнул в столицу новой провинции через портал, после чего, подумав... остался на несколько дней в этом приморском городе. Тем более, что соседи, в том числе и морской князь Гумонда, пока не проявляли особой активности. Ожидаемо, конечно, Влад сделал много, чтобы так и случилось, но не успокоился на этом, а продолжил наблюдать за ними. Изучая историю протектории, в частности, период до ее распада, на удельные княжества, Влад пришел к выводу, что экономика тогдашнего государства была распределенной. То есть не регулировалась жестко из центра, а упиралась на региональные особенности каждой провинции. Так, например, Фису и Итиос были центрами морской торговли. Арнальд – житницей, Гумонт – верфью, а Итания – объединяющим империю на всех уровнях центром, плюс производителем вина. После распада каждый правитель остался при своем, при этом зависимым от соседей. что позволило новым государствам практически не деградировать, ну, разве что за исключением политических институтов. Плюс еще прибавились таможенные пошлины, которые нивелировались на уровне импорта экспортных отношений. Менять что-то в данной схеме король не видел никакого смысла. Распределенная экономика более устойчива к кризисам, не полагается на один центральный узел и более чутко реагирует на потребности как региональных потребителей, так и производителей. Нужно было лишь внести определенные коррективы. Например, зачем в Новой Империи два дублирующих друг друга порта? Не лучше ли один из них сделать туристической мекой? Правда, для этого нужен был какой-то толчок. Своеобразный повод, который позволил бы привыкшим к одному укладу жизни людям относительно безболезненно перестроиться на другой. И призванный герой, кажется, придумал, как его создать. Проведя ритуал призыва патронессы, он поприветствовал спустившуюся из-под потолка элигию. «Влад!» — сияя совершенно нефигурально, произнесла богиня. «Рада тебя видеть! В добром здравии! Зачем ты хотел меня видеть?» С их первого знакомства девушка изрядно похорошела, то есть вроде бы и не изменилась особо, оставшись такой же мелкой пигалицей с весьма развитыми формами, которые тонкая ткань прикрывала лишь условно, но все же... Ставшая немного другой. Чуть увереннее держала плечи, чуть выше подбородок. Улыбалась не гордо, как раньше, а просто уверенно, как женщина, которая уже узнала свою цену и больше не пытается понравиться всем. Имея миллиардер опыт отца девочки, он бы сказал, что крошка выросла. Акула капитализма лишь отметила возросший уровень партнера. «Есть дело, Элли!» Тепло улыбнулся ей Влад. Он действительно был рад ее видеть. которым понадобится твоя помощь». «Излагай!» Богиня многому научилась от своего чемпиона. Даже речь стала подстраивать. «Как ты смотришь на то, чтобы устроить небольшой дня на два, на три отпуск и провести его здесь?» А вот тут Элигия явно растерялась. От Влада она привыкла ждать каких-то более прагматичных запросов, но он опять умудрился ее удивить. «Отдохнуть?» Вы оси», — повторила она, хлопая ресницами. «Но зачем тебе это?» «Тут очень хорошие пляжи», — начал объяснять мужчина. «Ровная береговая линия, пологий спуск, прекрасные виды. Сам город буквально создан для того, чтобы стать главным курортом страны». «Ясно», — все еще ничего не понимая, протянула богиня. «И поэтому сразу после того, как ты получил над ней контроль, решил устроить отпуск». «Девочкам надо отдохнуть», — — пожал плечами Влад. — Они здорово выложились, работая над захватом Итиоса. Да и ты, полагаю, не знаешь покоя в своих империях. Признаться? — девушка задумалась. — Признаться, и минуточки свободной нет. Благодаря твоим усилиям приток праны существенно возрос, и теперь со мной считаются не только в Академии, младшем пантеоне, но и старшие, а общение с этими интриганами высасывает меня досуха. Постоянно ведь нужно быть настороже. — Молодец! — искренне похвалил призванный герой богиню. Тем важнее отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться к отстаиванию наших интересов. Мне кажется, ты что-то не договариваешь. Просто еще не успел сказать. С гордостью за ученицу ухмыльнулся миллиардер: Понимаешь, я хочу превратить это место в центр притяжения всей будущей империи, чтобы люди с деньгами, когда раздумывали, как бы их потратить, сразу вспоминали об Итиосе. И для этого тебе нужна я? Как я уже сказал. «Город буквально создан для того, чтобы стать курортом. Не хватает только местной достопримечательностей. Скажем, богини, выходящей из вод морских с рассветом. Я уже не говорю о том, что твоя известность в здешних землях здорово вырастет, а это...» «Существенный прирост праны», — за него закончила богиня. «Влад, ну какой же ты все-таки хитрец. Я думала, ты позвал меня вместе провести время. А это очередная сделка». «И что в ней тебя не устраивает?» «Все устраивает». Как настоящая женщина Элигия не могла просто взять и прямо сказать, что, по ее мнению, не так. Но Влад догадался. «Тебе ведь не нужно каждый раз после шоу возвращаться в империи», — со значением глядя на нее сказал мужчина. «Оставайся с нами. Девчонки будут рады твоей компании. Ну, разве что на денечек. Для закрепления результата лучше бы «натри». Да и потом, стоит хотя бы раз в недельку появляться, по особым поводам, или в результате служб. Кстати, где-нибудь в районе побережья можно выстроить и небольшой храм». Глаза богини, от речей призванного героя, затянувшейся мечтательной поволокой, мгновенно очистились. «Почему это небольшой?» «Так будет выглядеть уютнее, и лучше впишется в пейзаж». «Пожалуй». Девушка невесомо скользнула к окну, бросила взгляд на виды. «Да, определенно». «Крупные постройки испортят атмосферу, но это должно быть что-то привлекающее внимание». «Я найду хорошего архитектора», — заверил ее Влад Келлер. «Ну так что, по рукам? Устроим небольшой отпуск?» «Да ты бога смерти на вечеринку уговоришь», — рассмеялась богиня. Совершенно неуловимо, словно капля ртути, лигия вдруг оказалась рядом с призванным героем, прильнула к нему всем телом, привстав на цыпочки, потянулась губами к его губам». Видимо, предложение провести вместе отпуск в купе с постройкой храма определенным образом воздействовало на ее эмоциональный фон. Что ты делаешь? Продолжая улыбаться, но все же серьезным тоном спросил мужчина. А разве не очевидно? Придав лицу еще более невинное выражение, спросила богиня, но прижалась еще плотнее, чтобы сомнений, если таковые еще были у ее чемпиона, не осталось. Очевидно, признался Влад, никак, впрочем, не реагируя на попытки соблазнения. «Но что ты думаешь будет потом? Какие отношения нас будут связывать после этого?» «А это важно?» Девушка немного отстранилась. По ее лицу было видно, что ждала она не такой реакции. Да и вообще, кто задает такие вопросы, когда его хочет поцеловать такая красавица, да еще и богиня? «Очень». Призванный герой тоже совершил маневр, в результате чего и Лиги пришлось держать руки на весу и быстро решать, продолжать находиться в такой неудобной и неловкой позе или разомкнуть такие объятия. Она выбрала второе, и только тогда мужчина добавил. «Поговорим?» Рукой указал на стул, сам занял соседний. Со вздохом, который не предвещал королю и Тане, ничего хорошего, богиня присела. «Ну?» «Ты злишься. Возможно, считая что бесчувственный чурбан, который тебе ноги так-то должен целовать, тебя отверг?» «Где-то так». Фырканье и надутые губы. «Не так. Я хочу донести то, что будет после секса». против которого, к слову, я нисколько не возражаю. В привычной для себя манере называть вещи своими именами, сказал Влад. «Не хочу, чтобы ты совершила ошибку, и наше партнерство, которым я очень дорожу, развалилось из-за мимолетного влечения». А про себя подумал, что, пожалуй, это будет первый в его жизни разговор с женщиной про отношения. То есть сами отношения у него были, самые разные причем, но все же в большинстве своем все они сводились к сделке. У него водились деньги, очень много денег. Девушки, которые хотели получить к ним доступ, обладали своими талантами. Кто-то просто красотой, кто-то особыми умениями. Он получал их, а они его финансовые возможности. Суть же не менялась, сделка. И до определенного момента он считал, что из богини все так же. Он решает свои задачи, она свои, и вроде бы так дела и обстояли. Но этот момент... с едва не случившейся близостью, чуть было все не разрушил. И ведь главное, нельзя ей просто сказать, что не стоит этого делать. Обидится, дитё же ещё. Хотя и живёт, быть может, в несколько раз дольше него. Приходилось подбирать слова. А в процессе узнать про себя ещё кое-что удивительное. Он действительно не хотел, чтобы они с девушкой поругались, вне зависимости от того, будет ли развитие у этой ситуации или нет. «Я слушаю», — Элиге стала проявлять нетерпение. «Допустим, мы переспали. После этого наши отношения начнут резко ухудшаться». «Почему это?» От удивления Лиги даже забыла, что она вообще-то злится и округлила глаза. «Потому что совмещать личные отношения с рабочими можно лишь в том случае, когда партнеры друг другу равны. В нашей с тобой ситуации это не так». «Потому что я богиня, а ты лишь смертный мужчина?» «Скорее потому, что ты так считаешь». Убедившись, что первая обида у девушки прошла, вниманием ее он завладел полностью, Влад продолжил развивать тему. «После того, как у нас случится близость, ты посчитаешь, что имеешь на меня исключительные права. Или приоритетные. Ты ведь богиня, значит, все должно быть по-твоему. А я тебе этого не дам. У меня уже есть две женщины, которые мне дороги, и ничего менять здесь я не буду». «Я вообще-то...» «Богиня облегчения сердечных мук», — абсолютно искренне возмутилась девушка. «И неревнивая. Это в моей природе». «Вопрос не в ревности, а в том, что ты богиня. И в глубине души уверена, что лучше любой другой смертной женщины. Ты способна как к равным относиться к Ранете и Винори. И если уже пошел такой разговор к любой другой женщине, которая может оказаться в моем окружении, ведь я тебя из них выделять точно не буду». Элигия раскрыла было рот, чтобы ответить, вероятнее всего, что-то вроде «меня абсолютно точно не будет это заботить», но Влад поднял палец, прося помолчать. «Подумай, пожалуйста, хорошо» и ответь «честно». Богиня сбилась, но задумалась, и через некоторое время с плохо скрываемым смущением призналась. «Нет». Собственно, что и требовалось доказать. «Ты будешь ставить свои права выше, чем права других, и все пойдет в разнос довольно быстро, на самом деле». «Я могу измениться!» — теперь уже богиня перебила мужчину. «Я не сомневаюсь, что тебе это под силу!» — кивнул тот. «Ты вообще очень талантливая, но пока ты к этому не готова. Прости, если все это прозвучало грубовато, но лучше ты сейчас немного на меня подуешься и простишь, чем доводить все до ситуации, где только смерть может разрешить ситуацию». Пару минут богиня и призванный герой сидели в креслах молча. О чем думала богиня, неизвестно, но явно глубоко погрузилась в раздумья. «А вот Влад...» С некоторым удивлением отмечал, что ему не все равно, что ответит девушка. «Мне нужно подготовиться к явлению из морской пены», — наконец произнесла Элигия. «Есть идеи с костюмом?» «Это хороший знак», — подумал Влад, — «а потом...» «Это ведь хороший знак, да?» «Думаю...» — вслух ответил он. «Нам с тобой лучше сходить к Ренате с Венорой. Я с удовольствием поучаствую в разработке первых купальных костюмов, но должен признать, что опыта в этом у меня не очень много». Девчонки должны в этом лучше разбираться».